когда увидит, к чему привело наше вчерашнее совещание. «О, — ответил граф, — ведь мы оставили Деварда. Это олицетворение твердости, и манекана, воплощение кротости». Тем не менее Дегиш заторопился, и через пять минут они уже были подли ратуши. «Прежде всего...»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 и двенадцать всадников легкой конницы, составлявшие с виду послов, охраняли палатки. Это было удивительное, сказочное зрелище. Импровизированные жилища соорудили в течение ночи. Убранные внутри и снаружи самыми роскошными тканями, какие только можно было достать в Гавре,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 Вокруг этих восьми шатров множество офицеров, дворян и пажей, блистая шелками и золотом, жужжали точно пчелы около улья. Все они были при шпагах и готовы были повиноваться знаку Дегиша или Доброжелона, возглавлявших посольство. Еще с улицы, которая вела на площадь, Дегиш и Рауль заметили щегольски одетого молодого дворянина, скакавшего кратуши. Толпа любопытных расступалась перед ним. Увидя столь неожиданно появившиеся палатки, он вскрикнул от гнева и отчаяния. Это был Бекингем, который уже оправился от уроков, полученных на корабле, надел ослепительный костюм и решил дожидаться принцессы и королевы подле ратуши. Но около палаток герцогу преградили дорогу,